Мозг Карен моментально переключился в аварийный режим. Голова и руки вспомнили все, чему научилась за годы работа медсестрой. Но не успела она и дыхание проверить, как Хикки рывком поднял ее на ноги. «Садись в машину!» «Ты ее застрелил!» — не веря собственным глазам, пролепетала Карен. Джо прицелился в голову, истекающей кровью женщины. «Не сядешь, выстрелю еще раз!» В глазах горела такая злоба, что не оставалось ни малейших сомнений. Он прострелит мозги Стефани Морган. Женщина попятилась к машине, Хикки с револьвером в руках, следом. — Ты обещал, что никто не умрет. Это все она виновата. Не могла с грёбанными коровами разобраться. У нее двое детей. Ты лучше о своем ребенке подумай. У Карен пересохла во рту. Даже во время... Китоацидоза. Смерть Эбби не казалась такой реальной, как сейчас. Сев за руль, карн апатично смотрела в пустоту. Нужно прийти в себя. Уил однажды пошутил, что, мол, она и во время землетрясения не потеряет спокойствие. Выходит, ошибался. Это в данный момент наглядно доказывал Хики. Стараясь собраться с силами, карн представила лицо отца. Он сражался в Корее и во Вьетнаме в самом начале операции. Как жаль, его здесь сейчас нет. Наверняка придумал бы, что делать с мерзавцем, вроде Джо. Давно бы его на место поставил. Возьми рычаг и включи первую скорость. Хейке будто к малому ребенку обращался. «Ты мне врал», — с горечью проговорила Карен. «Как же я поверила! Ты с самого начала собирался нас убить. Заберешь деньги и прикончишь. Послушай, не веди себя как дура». А то очень убедительно получается. Я рассказывал про Коста-Рику. Завтра вечером я буду подтягивать коктейль на собственном ранчо, так что меня не волнует, видел ли кто-нибудь, как я застрелил дуру на Лексусе. Кроме денег меня вообще ничего не волнует. И ты строй мысли в том же направлении. Я доступно объясняю. Набрав в грудь побольше воздуха, Карен схватила лежащий на приборной панели сотовый и набрала девятьсот одиннадцать не Нерастерявшийся Хикки тут же ткнул револьвером межребер избил дыхание. «Эта клуша мертва, так что клади трубку и поехали, иначе Эбби запомнит другую маму, 22-летнюю красотку, на которой после твоей смерти женится Уилл». Один-единственный гудок, и Карен отсоединилась. Отвратительно расписываться в трусости и никчемности, но здесь умирать нельзя. Только не в Форде, рядом с подругой, которая почти наверняка мертва. Ей нужно растить ребенка, все остальное не важно. Они с Эбби должны любой ценой пережить сегодняшний день. Карен завела мотор, подала машину назад и проехала мимо Лексуса и тела Стефани Морган. В люксе отеля Бори Ваш зазвонил телефон. уил бросился на него, словно ястреб на цыпленка. Разрешив Феррису связаться с ФБР, он теперь ожидал отчета о том, как целый флот вертолетов прочесывает леса у Хазлхерста. Спустившись к вершинам деревьев, они осматривают все дороги и тропинки. Ни заблудшего теленка, ни собачонки не пропускают. Чувствуя, как от недостатка сна медленно, но верно мутнеет разум, доктор схватил трубку. «Ойл Дженнингс!» «Кто позволил тебе подойти к телефону?» — спросил Хикки. «Или звонка ждешь?»